Глава 17 Как бы принцесса Ливорская не спешила, но полностью отбиться от прощальных торжеств ей не удалось. Зато получилось убедить герцога Эльсана сократить их продолжительность почти втрое. Поначалу, в стремлении Чинорского правителя устроить продолжительное мероприятие, Игорь усмотрел злой умысел Зачем остро нуждающемуся в средствах владетелю лишние траты. Попаданец не пожалел магии, чтобы и в четвертый раз прояснить планы латаниного племянника Интригана. Нет, в этот раз все было без подвоха. Эльсан просто нашел повод для укрепления своего авторитета среди вассалов и повышения почтения подданных. Да и траты-то оказались пустяковыми. А трех десятков преступников, которых колесовали, сварили в кипящем масле, удавили, посадили на кол или сожгли за четыре дня... Пользы все равно никакой не было. Другое подозрение землянина, что герцог Ченорский принимает участие в организации какой-нибудь ловушки для пленения Латаны, тоже не подтвердилось. Впрочем, интриган уже свое черное дело сотворил. Огласил информацию не тем, кому следовало, так что желающие устроить засаду на пути исследования герцогини Гирфельской в Трин вполне могут найти и без него. Придется быть начеку. «Как не хочется с тобой опять расставаться, Латана!» Камаля обняла подругу детства и долго ее не отпускала. Молодые женщины стояли рядом со своими конями в окружении ближайших помощников. Выехав из столицы Эльсана, общая колонна обеих герцогинь три дня ехала на северо-запад, чуть даже отдаляясь от цели путешествия ливорской принцессы. Зато, немного удлинив путь, она достигла центрального тракта полуострова Герцогств. Мощенную гравием еще с незапамятных времен дорогу, двигаться по которой станет намного быстрее. Возле постоялого двора, на развилке, колонне предстояло сейчас разделиться. Герцогиня Нейтерская возвращалась к себе. «Надеюсь, что ненадолго, Кама», — тепло улыбнулась принцесса. «Через полторы восьмушки встретимся в Трине. Спасибо тебе за помощь». Она посмотрела вслед свернувший на юг сотни кавалеристов. Из трех десятков егерей один давно уже ушел вперед, разведывая дорогу, второй, арьергардный, виднелся позади, а третий, вместе с сорока шестью дворянами, подчиненными Лена Караса, окружил семь фургонов обоза принцессы, рядом с которыми их новая государыня и прощалась с подругой. «Ерунда!» — отмахнулась Камалия. «Тебе сейчас охрана больше нужна!» «Игорь!» — ее глаза при взгляде на землянина блеснули. «Встречи с тобой я тоже буду ждать с нетерпением». «Благодарю за честь». Учтиво поклонился в седле попаданец. «Видеть тебя мне всегда в радость». «Эй, Ланкарас! притворно нахмурилась Латана. «Ты, главное, не забывай, чем вассалом являешься». Шутку все окружающие поняли и рассмеялись. После рассказанной на ночь, переделанной землянином по ходу повествования сказки «Двенадцать месяцев», На все оставшиеся вечера герцогиня Нейтерская пополнила ряды самых активных слушателей истории Лена карса «Нет, ну какая дура эта принцесса!» — возмущалась Камалия вместе с остальными. «Даже у нас, где снег не каждый год выпадает, и то все слышали, что подснежники растут только весной!» Супруга правителя Нейтера выпросила повторить эти сказки, которые с удовольствием прослушали в очередной раз и Латана, сыном, и кольц с Гильмой, и обе няньки. Когда же в последний вечер пребывания в Ченорском дворце попаданец поведал сказку про маленький цветочек, то с опаской заметил, как стал на него смотреть подруга Латаны. Уж не влюбилась ли высокородная аристократка в простолюдина? Спаси его порядок и хаос, чтобы этот морок с герцогиней Нейтерской спал, попросил Игорь местных покровителей. Попаданцу хватит и одной правительницы в подругах. «Уж больно вы властные и опасные, тетеньки. Чуть что не по вам, наказание следует незамедлительно. С одной бы несчастному превозмоганцу сладить. Зачем ему целый табун?» Чего стоило одно только веселье, охватившее обеих герцогинь, когда они услышали от него про возможность поиграть запятой во фразе «казнить нельзя помиловать». Наверняка ведь однажды сваляют дурака. «Им смешно?» «А для кого-то это будет вопросом жизни или смерти». «Он не забудет, что ты его сюзерен, Латана», — Камалия сделала шаг к Егорову. «Но, надеюсь, Игорь будет помнить и то, что в Нейтере у него теперь есть друзья». После расставания с нейтерцами до границы с Абисским герцогством колонна дошла за пять с небольшим дней. Опасения Егорова, что фургоны сильно замедлят движение, к счастью, не оправдались. Каждый фургон, опять из них принадлежали кавалерийской сотне, являясь ее обозом, тянулся четверкой лошадей, которых иногда меняли местами с В общем, продвигались они довольно бодро, и если что и снижала скорость, так это наличие в колонне более трех десятков человек обслуги, как нейтерских, так и купленных лоемом по поручению герцогини Гирфельской. Лейтенант! Игорь обратился к другу по его новому присвоенному и званию. Знал, что Лойму это приятно, хоть тот и старался не показывать. «Вон та позорно низкая башня, это и есть граничный пост?» «Он самый капитан», — не остался в долгу приятель. «Только почему позорная?» Она ведь не для защиты от вражеской армии построена. На это есть крепости, а лишь для того, чтобы собирать мыто и отбиться при необходимости от какой-нибудь банды, нанятой контрабандистами. Первый увиденный в этом мире пограничный переход особого впечатления на землянина не произвел». Возле башни, служившей укрытием для десятка егерей и пары мытарей, имелась и несколько обнесенных высоким забором строений, небольшая избушка, словно списанная с изображения старорусской деревни для взимания пошлин, арабский барак, конюшня, птичник и несколько сараев, где, как понял Игорь, складывали конфискованный товар. Через небольшую речку, разделявшую два независимых герцогства, был перекинут старый но крепкий деревянный мост. На другом берегу был оборудован такой же пост, как будто бы сделанный под копирку с Ченорского, только с чуть более обширным двором. «Госпожа герцогиня!» На том берегу принцессу Латану встречала восемь дворян во главе с довольно молодым бароном, посланных обийским владетелем пригласить ее к нему в гости. «Наш государь будет рад тебя принять в своем дворце!» «Увы, капитан!» — отказалась герцогиня Герфельская — «Передай моему доброму кузену, что я всем сердцем хотела бы его навестить, но мне нужно торопиться. С огромной радостью встречусь с ним в Трине». «Лен», — обратилась она к Игорю, отвлекая его от бестолкового спора с Таней по поводу времени постройки пограничного моста, «сообщи головному дозору, что на привал мы встанем только вечером». Обходиться без обеденного отдыха, делая только одну крупную остановку в сутки, на ужин, ночевку и ранний завтрак, стало уже привычным режимом путешествия герцогини, нарушенным всего один раз. Капитан Игорь Карас пришпорил коня и с парой воинов из подчиненных ему дворян направился вперед вдоль вереницы всадников и фурконов. Можно сказать, что беглой герцогине повезло оказаться именно в Чиноре в плане возможностей комплектования своего войска не славившиеся богатством герцогства полуострова и так являлись, пожалуй, главными поставщиками офицеров для армии всех государств континента. Младшим сыновьям дворянских семей тут сложно было найти службу и невозможно сидеть на шее родственников, а владения Эльсана даже на полуострове считались самыми бедными». Этим и объяснялся тот факт, что Латане за короткий срок удалось найти себе на службу приличное количество воинов благородного происхождения. В своей прежней армейской службе Игорю ни разу не приходилось командовать отрядом численностью более восьми человек. Сейчас же ему приходилось на собственном опыте проверять истинность фразы героини фильма «Москва слезам не верит», что если научился управлять тремя подчиненными — То справишься и с тремя тысячами. И землянину казалось, что пусть на данный момент всего лишь 46 воинами, но у него вполне неплохо получалось командовать. Правда проверки боем, к сожалению или к счастью, пока не было. Егоров разделил свой отряд на пять неравночисленных десятков, поставив во главе каждого наиболее старших и авторитетных дворян. То, что остальные будущие офицеры Латаниных полков побудут до три на рядовыми, Игорь ничуть не смущало. В годы гражданской войны в дивизиях генералов Капеля и Ханджина порой и полковники в строй вставали простыми солдатами. Так что ничего с чинорскими дворянами не случится, если они побудут какое-то время в лечении рядовых бойцов. Не переломится. Да и не заметил попаданец за ними особого гонора. В городах, поселениях и постоялых дворах, попадавшихся по пути следования, колонна не останавливалась. Слишком много в ней было людей, да и ни разу не получилось подгадать так, чтобы подойти к обустроенным местам отдыха к вечеру. Миновали их или утром, или днем. Единственным исключением из такого режима движения стал город Ульканар в десятке километров от границ с Люстом и Атаем. И то основная часть сопровождения принцессы осталась на ночевку за пределами городских стен, разбив лагерь у подножия горы Кан. Само собой, землянин и его друзья оказались в числе тех, кто поселился в довольно приличной городской гостинице и воспользовался благами средневековой цивилизации. Лоем, давай после бани у меня соберемся», — вытираясь большим куском материи, — сказал Игорь. «Посидим, подумаем над нашими чертежами». Честно, у меня какие-то неприятные предчувствия. И парна, если он уже закончил <смех> отдыхать с эмилией, тоже прихвати с собой». Бывший Олский десятник, ставший лейтенантом благодаря счастливому случаю, светшему его с чужаком Игорем и воле герцогини Гирфельской, что приравнивало его в правах к нетитулованным дворянам, собирался еще воспользоваться услугами двух привлекательных банщиц, ждущих щедрого и доброго господина в мыльне поэтому одеваться не спешил. «А госпожа?» — уточнил он. «Не нужно пока ее отвлекать от милого юноши. Попаданец надел сменное белье и потянулся за штанами. «Я ей чуть позже расскажу». «Нет, доложу». У капитана Фенгела, командовавшего кавалерийской сотней, имелась подробная карта центральной части полуострова — Такая же чудовищно неудобная, как и все, виденные Егоровым до этого. С помощью Тани и Лоима попаданец на остановках смог нарисовать более понятную для себя схему местности. В доставшейся ему с подругой комнате было тесновато, но вчетвером попаданец с искмогиней, сидевшей на кровати перед предвинутым трехногим столиком, и лейтенант с бывшим вором, устроившийся на табуретах напротив особой тесноты не ощущали. «Ты точно уверен, что правитель Люста пойдет на такое?» переспросил бывший вор, дослужившийся до адъютанта государыни Гирфеля и стоявший в шаге от дворянства, когда Игоря рассказал о своих опасениях. «Мне повторить еще раз? В одной далекой стране есть город Баден-Баден. Он два раза, как видишь, повторяется», немного раздраженно ответил землянин. «Могу и я об одном и том же долдонить?» «Уверенности нет, парн!» «Но ты ведь от меня уже слышал такое. Надеяться надо на лучшее, а готовиться к худшему». Он пододвинул к себе схему маршрута. Большинство людей, которых Игорь знал, ни в какие предчувствия не верили. И послужи Егоров в горячих точках, вполне возможно, и он придерживался бы такого мнения. Однако не однажды спасенная благодаря сигналам от пятой точки жизни заставила мыслить по-другому. Не зря его ротный повторял чью-то фразу, что в окопах атеистов нет. Все основания подозревать возможные неприятности у попаданца имелись. Перехватить имперскую кандидатку на гирфельский трон по пути к ее величию, пленить и передать в исквариал очень выгодное решение проблемы для противостоящей партии. Люстский герцог являлся одним из активных сторонников младшего принца Емирона Веского по причине своей женитьбы на одной из многочисленных дочерей короля Торнея. Гетер, государь Торнея, хоть в открытую и не выступал против империи, на востоке его страна с ней граничила, и он мог заполучить на свою голову массу неприятностей, но из-под тяжка плел против Тулвия Третьего козни и вставлял имперской политике палки в колеса при любой возможности. А влиянием король гитар обладал немалым благодаря своей феноменальной плодовитости. В этом мире, где имелся природный растительный контрацептив, многодетность в среде аристократии встречалась редко. Король Торнея являлся исключением из этого правила. Правда, причина была уважительной. Он хотел сына, а пока получал только дочерей. В прошлом году уже одиннадцатую. Латана как-то пошутила, что если Геттер вовремя не остановится, то с годами возьмет под контроль не только полуостров и даже целиком материк Рухан, но и государство остальных континентов Орваны, став тестем всех правителей. Герцогство Аттайское, через которое нам предстоит двигаться, больших сил на границе с люстом не имеет. Игорь перевернул схему, чтобы его пояснения были нагляднее видны Лойму, его главному советчику в нынешней беседе. «Смотри сюда, дружище. Если бы ты решил устроить засаду, где бы ее поставил? Я бы вот здесь». Попаданец ткнул пальцем в участок центрального тракта, находившийся почти рядом с границей люстского герцогства. Лоем наморщил лоб и придвинул схему к себе поближе. «Мы считаем, что противнику известно, какими мы силами располагаем?» — спросил он. «Само собой». Егоров обнял за талию, внимательно слушающую беседу из «Думаю, что их уже оповестили». «Тогда нет, не здесь», — покачал головой лейтенант. «Смотри, Игорь, в этом месте легко перекрыть дорогу. И они это могут сделать, и мы. Значит, обнаружив перед собой люсцев капитан Фенгел может здесь выставить заслон в сотню своих парней, а остальные егеря и твои дворяне возвратятся к развилке». Лоем показал на точку, находившуюся севернее километрах в пяти, и по лесной дороге направиться к Жернову, вглубь от Тая. Преследовать тут, посмотри, дорога зажата между горным кряжем и болотами, очень сложно. Десяток-два бойцов в заграждении задержат надолго все силы врага, и потом заходить далеко вглубь чужого государства опасно. Возле Жернова наверняка имеется полк регулярной армии. Егеря тайские опять же. «Все верно, Лоим», — похвалил соратник землянин. «Очень точно расписал». «А значит, что?» «Что?» «Все-таки в другом месте, думаешь, будет ждать засада?» «Нет, не в другом», — усмехнулся Игорь. «Представим, что люстские командиры не глупее нас с тобой». «Представил?» «Когда часть своих сил они скрытно поставят на лесной дороге, тут, где Чищобник, и, убегая от одной засады, мы попадем в другую. Так это или не так, я и хочу выяснить». Если я не ошибаюсь, а Чуйка мне прямо кричит, что нет, то нам будет проще сразу свернуть на лесную дорогу и ехать к Жерову. Вместо двух заслонов мы атакуем только один. И я еще подумаю, как лучше это сделать, чтобы ребятки, подготовившие нам сюрприз, сами получили подарок. И по голове, и по заднице. Короче, мы с парном завтра с самого утра отправляемся в люст. На тебе, Лойм, остается задача «Я с вами». Категоричным тоном заявила Таня. «Капец, Таня, я так и знал», — расстроился Игорь. «А кто будет нашу Лану защищать? У нее и так боевых магов только трое. Зато амулетов полно. Твои бойцы вообще все ими обеспечены, да и кавалеристы с егерями. Тань, перестань!» Не обижайся, но в моих планах по захвату языка ты только будешь мешать. Ну, честно, я и парно-то беру с собой, потому как негоже благородному Лену даже одного дружинника с собой не иметь в путешествии. А потом и лошадей наших надо будет посторожить. Я ведь собираюсь очень длинный марш-бросок сделать на своих двоих». Егоров понимал, что ему еще предстоит пару часов минимум убеждать Таню, а потом и свою реншу, но отказываться от своих намерений не собирался. Да, мы в ответе за тех, кого приручили. Попаданец так твердо считал. А значит, раз уж дал слово служить герцогине Гирфельской, то его надо держать на совесть.